Глава пятнадцатая «Можешь принести хотя бы воды?» — усмехнулся Макс. Видимо, ему надоело то, что я просидела весь день, насупившись на диване. Честно сказать, сил особо не было куда-то идти. Сутки без еды заметно давали о себе знать. Но всё же гордость не позволила отказать. Поэтому с трудом поднявшись, направилась к выходу. Я видела во дворе колодец. Правда, мне не приходилось им пользоваться, но в принципе знаю, как это делается» улице уже стемнело и двор освещал лишь полумесяц не спеша дошла до колодца не спеша потому что торопиться просто не могла желудок сводила болезненными спазмами от голода а ноги еле плелись взяла ведро и опустила в колодец осторожно раскручивая ворот выдохнула с облегчением услышав характерный всплеск и дождавшись когда ведро наполнится водой ощутила тяжесть В моём состоянии каждый оборот ручки стоил огромных усилий. Руки дрожали. Боялась, что ведро может в любую секунду сорваться. На улице мороз, но я обливалась потом. Вот даже не думала, что доставать из колодца воду может быть так тяжело. А я думал, ты в колодец провалилась. Раздался насмешливый голос у меня за спиной. Подпрыгнула на месте, выпустив ручку ворота из рук, и ведро с грохотом полетело вниз. Обернулась и застыла, поражённая. На секунду в темноте показалось, что передо мной... «Боже!» — воскликнула я растерянно. «Как я могу перестать думать об Игнате, когда ты всем своим видом напоминаешь о нём? Твои глаза так похожи на его!» «Запомни!» — гаркнул он так неожиданно, что я вздрогнула. «Если ты даже ослепнешь или оглохнешь, я всё равно не буду похож на брата. Поняла?» Не ответила. Ошарашенно глядя на мужчину, чья вспышка гнева меня очень напугала. Что его так разозлило? Они братья, естественно, имеют схожие черты лица. Это неудивительно. «Поняла?» — снова заорал Макс, не дождавшись ответа. «Поняла!» — выкрикнула я дрогнувшим голосом, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «Ты не похож на него ни капли, и никогда не будешь похож!» Бегом бросилась к дому, смахивая на ходу слезы, катившиеся по щекам закусила нижнюю губу, чтобы сдержать всхлип, сама не понимая, что так расстроило. Войдя в дом, спряталась в дальней, неотапливаемой комнате, свернувшись комком на кровати. Злилась на себя за то, что сморозила глупость, сказав, что они похожи. Да, между ними было внешнее явное сходство, но это не повод об этом говорить. И по характеру братья совершенно разные. Видимо, мой разум был затуманен от голода, раз я додумалась такое ляпнуть беззвучно заплакала из за того что думаю о сходстве человека которого больше нет которого люблю до сумасшествия и больше никогда не увижу горечь подступила к горлу вместе с желчью из пустого желудка кажется опустошенные от слез и боли я смогла даже задремать потому что не сразу расслышала зовущий меня голос жень жень зажмурилась и раскрыла глаза но вокруг было так же темно жень иди поешь промолчала. Я больше не чувствовала голод, перетерпела, и желудок перестал ныть. Понимала, что это временно, но все равно не хотела видеть Макса. Перекушу, когда он ляжет спать. И действительно, видимо, решив, что я сплю, он выключил свет и, похоже, лег спать. Подождав как можно больше времени, я поднялась и на носочках направилась туда, где должна быть еда. В темноте было сложно что-то разглядеть. Шла на свет, исходивший от печи. Нащупала стол, стала шарить по нему руками и так неудачно задела кастрюлю, которая с оглушительным звоном рухнула на пол, благо та оказалась пустой. Но тут же повезло, и я нашла яблоки и бананы. Схватив их, поспешила вернуться в комнату, сбив что-то на пути. Не сомневаюсь, Макс заметил мою ночную вылазку, но радовало то, что не сделал колкого замечания.